Глава двадцатая. Турции с любовью. «Я глубоко, искренне верю, что мечты действительно сбываются. Часто все происходит не в тот момент, когда вы этого ждете, а в свое время». Даяна Рос, певица. «Если бы десять лет назад мне сказали, что однажды я стану популярным автором в Турции», и продам миллионы копий книг стольким поклонникам, я совершенно точно не поверила бы в это. Ни на мгновение. Однако все это произошло. Не уверена, как или почему, но чудесные турецкие читатели полюбили меня, и это было как самое изумительное объятие из всех, в каких меня сжимали. До того, как поведать эту историю, я хотела бы открутить стрелочки часов на несколько лет назад могу припомнить эпизод вскоре после отъезда бывшего мужа, когда он вернулся в дом, чтобы кое-что завести. Я пригласила его к детям. Те осыпали папочку градом ласк, а потом утащили за руку на заднюю веранду, чтобы поиграть. Я сидела там, на садовой кушетке, наблюдая за тем, как мои мальчики показывают ему новые игрушки. Мое сердце ныло при мысли об их боли, О том, как сильно они скучают по полной семье, которой мы были раньше, и все же таково было нынешнее положение дел. Бывший муж недавно начал встречаться с новой женщиной, и даже если бы я хотела восстановить наш союз, а я не хотела, это было бы уже невозможно. Мы пошли по разным дорогам. И тем не менее я тревожилась за мальчиков и за себя. Хотя моя карьера писателя развивалась отлично, я все еще волновалась по поводу оплаты полной стоимости закладной на дом. У меня было миллион опасений по этому поводу, и в некий момент уязвимости я совершила ошибку и поделилась ими с бывшим мужем. «Что ж, это оказалось большой ошибкой». «Ты знаешь, Сара», — сказал он, — ты всегда можешь получить настоящую работу. Эм, что он только что ответил? Я расстроилась и пала духом. Да как он посмел намекать, что моя авторская карьера была не настоящей профессией, а какой-то времязатратной ерундой. Я трудилась так же тяжко или даже тяжелее, чем кто-либо из моих знакомых, и мои книги становились бестселлерами в Штатах и за рубежом. «Нет, даже с большой натяжкой я не была миллионершей, но на жизнь написанием книг я зарабатывала, и неплохо». Его комментарий выглядел сомнительным и несправедливым, и я решила не придавать ему большого значения и продолжать заниматься тем же, то есть работать в поте лица. Фрэнк Синатра однажды сказал, «Лучшая месть – это большой успех». Поэтому я последовала его совету не от того, что жаждала мести, а от того, что хотела доказать самой себе. Я ни в коем случае не подхожу под нарисованный бывшим мужем образ. Я написала еще одну книгу. За ней следующую я продолжала делать то, что умела лучше всего – рассказывать истории. И знаете что? Все получилось отлично. Хотя американские читатели продолжали покупать мои романы, с течением времени я заметила рост продаж по всему миру, особенно в Турции. Фактически мой почтовый ящик каждый день ломился от новых писем от турецких читателей, которые открыли для себя мои книги и хотели расспросить меня или поблагодарить или поделиться историями из своей жизни. В один прекрасный день мои агенты начали изучать ситуацию с продажами в Турции – и выяснили, что я стала там хм, топовым автором. Когда издатель пригласил меня посетить книжную выставку-ярмарку в Стамбульском конгресс-центре Туяп осенью 2016 года, я ощутила некоторую тревогу. Конечно, я слышала удивительные вещи о Турции, и поездка представлялась невероятно интересной, но я никогда не уезжала из дома так далеко, и чтобы это сделать, мне пришлось бы оставить сыновей на попечение мамы. «Считаю, тебе нужно ехать», – подумав, наконец, решила мама. «У тебя же столько читателей, которые предвкушают вашу встречу». Когда Брендон согласился меня сопровождать, я решилась. Месяц спустя мы, волнуясь, сели на рейс, который следовал в Стамбул, и приготовились к самому большому приключению в жизни. Да, я и раньше бывала в международных книжных турах в Норвегии и России – и там, и там я тоже стала топ-автором, но от чего-то Турция оказалась мне более значительной. У меня появились миллионы читателей, от Стамбула до Анкары и чуть ли не в каждом уголке страны. Во время полета я гадала, каковы мои читатели, что они обо мне думают. В конце концов, я же не гламурная звезда, а всего-то американская мама и сетла. Как я справлюсь с языковым барьером? Смогу ли победить синдром смены часовых поясов? А как пройдет процедура раздачи автографов? Когда мы с Брэндоном вышли из самолета и оказались в аэропорту имени Ататюрка, то устали до такой степени, что случайно свернули не туда и прошли через неправильный пункт паспортного контроля. Я тут же подумала, что получу выговор или того хуже, покажусь под стражей. Но служащие были очень добры, и человек за стойкой заглянул в мой паспорт и широко улыбнулся. Вы, Сара Джио, автор книг? «Да», — сказала я, удивляясь, что кто-то вообще меня узнал, да еще и в пункте паспортного контроля. «Добро пожаловать в Турцию!» Он вновь улыбнулся. Это было первое из многих теплых приветствий. Когда мой издатель с редактором встретили нас в аэропорту и повезли в отель, мы насчитали свыше 50 билбордов с моей книгой и фотографией. Мне пришлось ущипнуть себя, чтобы поверить в реальность происходящего». На следующий день назначили мою большую встречу с читателями на книжной выставке ярмарки. Я завила волосы и надела черно белое платье. Водитель забрал нас с Брэндоном и отвез в громадное здание, где нам сообщили, что тысячи читателей с раннего утра выстроились в очередь, чтобы увидеться со мной. Я с трудом в это верила. Выстроились в очередь ради встречи со мной. Казалось, это фантазия. Но все-таки, когда я прошла через дверь и увидела ликующих поклонников, я испытала неописуемую благодарность, неописуемое изумление. Из-за огромной толпы местная вооруженная охрана образовала вокруг меня живой барьер, едва я вошла в комнату. Дикое ощущение. Слева и справа люди хлопали в ладоши и свистели. Это было так трогательно, от переживаний на моих глазах выступили слезы. Шли часы, а я подписывала одну книгу за другой. Наконец, моя издательская команда сообщила, что больше нет нужды задерживаться. Я ведь просидела тут, раздавая автографы, свыше четырех часов без перерывов. Но я оглядела длинную очередь ожидающих людей и покачала головой. «Нет», — ответила я, — «я останусь до тех пор, пока не подпишу последний экземпляр книги». И я так и поступила. Обняла последнего читателя, а после с облегчением рухнула на стул в ближайшем ресторане, чтобы съесть долгожданный обед. В тот день я раздала около двух тысяч автографов и обняла столько же людей. Там были сделаны сотни селфи, рассказаны сотни историй, а еще больше было объятий и поцелуев. Одна юная читательница даже обняла ножки моего кресла, плача и жалуясь, что не хочет уходить. «Как себя чувствуешь?» – спросил меня Брэндон. Весь день он был на подхвате, помогал с фото и наливал мне воды. «Это было одно из незабываемых впечатлений всей жизни», ответила я, еще пребывая в эйфории. «Я тобой горжусь», — сказал он. «Я никогда не узнаю, почему или как в Турции так неистово полюбили мои книги. Можно предположить, что, подобно мне, турецкие женщины обладают большими щедрыми сердцами, и поэтому написанное мною так откликается в их сознании». Не уверена, но могу вам сказать, что я благодарю за существование своих читателей каждый день. Они мои лучшие поклонники, потрясающие люди и причина, по которой я продолжаю писать. Я вернулась в Турцию в сентябре 2018 года на свадьбу младшего брата джозая который влюбился в местную девушку-бегум годом ранее. Не могу поставить себе в заслугу его брак, хотя мне правда нравится рассказывать историю о том, что его первое путешествие в Стамбул, где он встретил бегум, состоялось отчасти по причине желания Джазаи увидеть страну, где его старшая сестричка, стала так популярна. Тот факт, что отныне у меня есть родственница из Турции, а сейчас, пока я это рассказываю, она в процессе эмиграции в США, имеет особенное значение, ибо во многих отношениях Турция стала для меня родной. В Стамбуле и в компании турецких друзей и сотрудников издательства я чувствую себя как дома. Рецепт – лососевые лепёшечки. Оба раза в Стамбуле я не могла насытиться местной едой. Я обожаю все эти роскошные, насыщенные вкусы и соусы. Особенно я люблю кебабы. Серьезно, если бы мне пришлось выбирать последний обед на этом свете, думаю, им бы оказался кебаб. Я не эксперт в области приготовления кебабов, но мне удалось постичь секреты этих изумительных лососевых лепешек, которые могут стать самостоятельным утренним блюдом, или же можно собрать их вместе и получить лососевый гамбургер. Мои дети их обожают, и я надеюсь, вы тоже будете. Постскриптум. Рецепт очень вариативен, поэтому если вам хочется добавить больше трав или другие травы, которые есть под рукой, дерзайте. Продукты. 450 граммов свежего лосося без кожи и костей. Цедра 1 лимона и 1 чайная ложка лимонного сока. 6 зубчиков чеснока, 1 чайная ложка морской соли, 1 чайная ложка перца олепа, 1 чайная ложка чесночного порошка. 2 столовые ложки любых из этих свежих трав. Душица, шалфей, тимьян, петрушка. 1 яйцо. 1,2-3 четвертых чашки миндальной муки крупы, оливковое масло для рук и сковороды. Приготовление. Разогрейте духовку до 190 градусов Цельсия. Смешайте все ингредиенты в кухонном комбайне и измельчайте, пока не образуется однородная масса. Далее добавьте туда кусочки лосося и снова включите режим измельчения. Смажьте руки оливковым маслом и сформируйте из лососевой массы лепешечки. Поставьте чугунную сковороду на средний огонь, подрумяньте лепешки с каждой стороны, затем переставьте сковороду в духовку на 5 минут или до момента полного приготовления лепешек.